День тянулся для нее смертельно долго. Чтобы заглушить терпение и тревогу, она начала петь и спела все, что сочинила в тюрьме, изливая свои страдания и тоску одиночества. Когда стемнело, она закончила свою программу знаменитой арией Альмирены из оперы «Ринальдо» Генделя. «Оставь меня, оплакивай, «Тяжелую участь! Оставь меня вздыхать о свободе!» Не успела она произнести последние слова, как чудесный звук скрипки повторил где-то за окном только что пропетую ею прекрасную музыкальную фразу с тем же скорбным, с тем же глубоким чувством, что и она. Консуэлла тут же подбежала к окну, но никого не увидела, а фраза замерла где-то вдалеке. Ей показалось, что этот инструмент, эта изумительная игра могли принадлежать одному графу Альберту. Но она тут же отбросила эту мысль, решив, что к ней вернулись мучительные и опасные иллюзии, от которых она так страдала в тюрьме. Ведь ей никогда не приходилось слышать, чтобы Альберт играл хоть один отрывок современной музыки. И только больное воображение могло упорно вызывать его призрак всякий раз, как слышали звуки, скрипки. Тем не менее, этот эпизод сильно взволновал Консуэлла. Она погрузилась в печальные далекие воспоминания и лишь в девять часов вечера заметила, что Матеус не принес ей ни обеда, ни ужина, и что она ничего не ела с самого утра. Это испугало ее. Она решила, что, как и рыцарь, Матеус стал жертвой своего сочувствия к ней. Видимо, и стены здесь имели глаза и уши. Возможно, Матеус был с ней чересчур откровенен. Он неодобрительно отозвался об исчезновении Ливерани. Очевидно, этого было довольно, чтобы его заставили разделить участь последнего. Эти новые тревоги заставили Консуэла забыть о голоде. Но время шло. Матеус не появлялся. Она решилась позвонить. Никто не пришел. Ощущая большую слабость и, главное, большое смятение, она прислонилась к окну и, закрыв лицо руками, начала перебирать в уме уже немного затуманенным от упадка сил, необыкновенные случаи из своей жизни, спрашивая себя, было ли все это в действительности или привиделось ей в длительном сновидении. Внезапно чья-то холодная, как мрамор, рука коснулась ее головы и чей-то низкий глухой голос произнес «Твоя просьба услышана, следуй за мной». Концуэла, еще не зажигавшая у себя в комнате лампы, но до этой минуты ясно различавшая в полумраке все предметы, подняла глаза наговорившего. Но внезапно вокруг нее сделалось так темно, словно воздух сгустился, а звездное небо превратилось в свинцовый свод. Она поднесла руку к колбу, чувствуя, что ей трудно дышать, и нащупала легкий, но непроницаемый капюшон, вроде того, какой однажды набросил ей на голову калиостро. Увлекаемая невидимой рукой, консуэла начала спускаться с лестницы, но успела заметить, что на этот раз ступенек было больше, чем обычно, и что лестница ведет в какие-то подземелья, по которым она и шла около получаса. Усталость, голод, волнение, страшная духота все больше замедляли ее шаги, и, опасаясь лишиться чувств, она уже готова была попросить пощады, однако гордость оказалась сильнее. Ведь могли подумать, что она отступает перед своим решением, и это помогло Консуэла напрячь последние силы. Наконец путешествие кончилось. Её усадили. В этот миг